На двух телегах со смехом и летучим тающим говором прокатили колхозники Лолетинской бригады, на ходу спрыгивая каждый возле своего дома. Агния шла к дому, и все слышала, как пели Аринка Ткачук и Груня Гордеева, обе и видные собой, в поленялых, отгоревших платьях. Аринка смотрела прямо на Агнию черными глазами, голосисто вытягивая знакомую песню. «Ой вы грезы, мои грезы, золотые сказки! Пролетела молодость без любви, без ласки. Что со мной случилось, я и сама не знаю. В ночь подушку мокрую к сердцу прижимаю». И сразу же тут же в улице на глазах у всех ручьем хлынули слезы. Опустив свою несчастную голову, ускоряя шаг, Агния торопилась к дому, провожаемая взглядами сельчан. Она не видела, как открывались створки то в одной, то в другой избах, когда Авдотья Романовна, вдовушка, сестра Аксении Романовны, стоя у открытой калитки, засунув руки под холщовый фартук, Смотрела на нее печальным взглядом, а у самой поблескивали в подглазьях горем выжатые слезины. Не сладка вдовья жизнь, но и не сахар, когда мужик бежит из дому. Встретила мать суровая Анфиса Семеновна, такая же рослая, прямая и ширококосная, как и Авдотья Романовна. — Знаешь? — слышала. — Ну вот. В просторной ограде, петляя в багрянце угасающих лучей, более обыкновенного жужжали хлопотливые труженицы пчелы, летящие то с крошечными поносками желтой пыльцы на лапках, то с клейким пахучим прополисом. Суетились налетки, деловито обнюхивались, то густо шли в пойму к светущему доннику, щедро выделяющему нектар после пригрева солнца. Набирались живительной влагой и, отяжеленные и довольно жужа, возвращались в улья, торопясь залить прозрачные восковые соты нектара. На другой день вечером, по прохладному, таежному сумеречью, вдохнувшему из тайги в улицу и в избы, через открытые настежь на пришел домой Степан. Еще в ограде он встретился с Анфисой Семеновной. Перекинулись колкими, немирными словами, взаимно жалящими друг друга и, чуть задержавшись в темных сенцах, наливаясь непомерной тяжестью, переступил порог наполовину агнии. Ни Федюхи, ни старого зыряна не было дома. Тюлевые шторы на трех окнах, хватаемые ветерком, пучились в комнату. Тяжелые коричневые часы с двумя гирями под стеклом, Блестели эмалью круглого циферблата, пахло каменным зверобоем и фиалками до того резко, словно кто перетер цветы в ладонях. На круглом столе хрустальный графин с веселыми еще неизведавшими дыхание смерти цветами, питающимися речной водой, они еще живут, пахнут, твердо держат голов. Смуглая щека Андрея, и такой же, как и у отца, Прямой мясистый нос с крутым вырезом ноздрей, Широкое покатое плечо, зыряновская покать, Этажерка, тяжеленные книгами, столик-треуголка, У окна с живыми повислыми маками, Зеленая кадушка с фикусом, вымахавшим под потолок, Широко разбросившим лапы листья, и такая тишина... Будто все замерло в ожидании чего-то поворотного, что должно совершиться в эту минуту. Слышно, как замедленно с разрывами дышит Агния, опустив голову, как Андрей, переступаясь ноги на ногу, вдавливает скрипящие половицы. Взгляд в раз все схватил и отпечатал навечно в памяти. Он пришел сказать о перехваченных письмах, сказать, что фронтовую любовь никогда не забудет. Сказать ей, Агнии, что сошлись они просто по недоразумению, а главное из-за Андрюшки, что у него есть еще сын, и она, Агния, постыдно скрыла письма Шумейки, но он ничего не сказал. Я бумаги возьму.